Нью-Йорк-Сити, Сивик-Центр. «Он дал нам оружие против себя», — произнес Б.Б. Феллер, когда они с Эрной шли от приземлившегося на крышу небоскреба вертолета к кабине лифта. Всю дорогу отец хранил молчание видимо, продолжая обдумывать предстоящую встречу, и лишь в шаге от лифта решил ее нарушить. Орк назвал людей лишними. «И тут же назвал таким же себя», — напомнил Эрна. На это никто не обратил внимания, отмахнулся ББ. Люди услышали другое. Орк начал их убивать, потому что считает лишними. За это его станут ненавидеть. Может быть, поразмыслив, протянула женщина. Станут, уверенно ответил Феллер. Прикажи медиаменеджерам раскручивать эту концепцию. Орк считает людей лишними. Хорошо. Поэтому орк убивает. Я поняла. Это важно. — повторил Б.Б. — Люди должны четко понимать, что орк — убийца, и тогда они станут слушать его выступления лишь для того, чтобы подогреть свою ненависть. Потому что если они начнут вникать в его речи, рано или поздно поймут, что он говорит. У них мало времени. — Успеют, — угрюмо бросил Феллер. — Он старается. И вновь замолчал. Внезапное выступление орка — в купе со стремительно развивающейся эпидемией в южной африке вывели мир из повседневности бессмысленного потока новостей обычный информационный мусор кто на ком женился кто кого накаутировал что будут носить следующей зимой и когда прилетит небиру разбился в дребезги и теперь всех интересовал орг кто он зачем заявил о себе и когда его поймают Но больше всего эти вопросы интересовали людей, облеченных властью. Правительство и парламентарии всех стран проводили бесчисленные конференции, на которых принимались или продумывались меры по обеспечению безопасности. Но одно из главных совещаний состоялось в Небросском сером здании, которое называлось Бендер, и его состав оказался ограничен. Директор Митчелл, руководитель Великой Джиэс, Доктор Гарибальди, представляющий WHO, и Кастер Лукас Фредерик Розен III, президент корпорации Клисанто. Несмотря на крайнюю занятость, они собрались задолго до появления ББ, но ничего не обсуждали, молча сидели в креслах, с которых подскочили, когда Феллер вошел в кабинет. Подскочили, но не проронили ни звука. Лишь молча наблюдали за тем, как ББ по-хозяйски медленно прошел вдоль стола, остановился у кресла во главе повернулся к окну, помолчал, а затем резко обратился к Митчеллу. «Что это за выступление?» «Мы не знаем», — развел руками директор. «Почему не знаете?» — громыхнул Феллер. Митчелл вжал голову в плечи. Эрна старательно удерживал на лице равнодушное выражение. Остальные, судя по мимике, изрядно нервничали. «Откуда взялся Орк?» Для меня его появление стало полной неожиданностью. Кто-то решил стать лицом ситуации, — обронила Эрна. Легенда породила легенду. Другого объяснения нет, — добавил Розен Третий. Мы считаем его сумасшедшим, — сообщил Митчелл. Это главная версия. Гарибальди продолжил молчать, всем своим видом показывая, что «WHO» не имеет даже косвенного отношения к возникшим проблемам, и он не собирается обсуждать чужие неприятности. «Возможно, он действительно идиот, причем во всех смыслах слова», согласился с Митчеллом Феллер. «Но он очень информированный идиот, вы не находите?» «Я его найду», — пообещал директор Джиэс. «Вы не ответили на мой вопрос». «Так даже лучше», — неожиданно добавила Эрна, спасая Арнольда от гнева отца. «Чем?» прищурился бб у людей появился реальный враг пожала плечами женщина олицетворение зла размытый образ это туман его невозможно порезать на куски а реального человека без труда митчел кивнул показывая что полностью согласен с дочерью бб но тут же вновь съежился услышав от Феллера. — сумасшедший он или нет нужно его взять вы слышите нужно взять Но тихо. Представим его публике, когда будет нужно. Я так и планировал. Вот и хорошо. Феллер перевел взгляд на Гарибальди. Что с вирусом? Работаем, коротко ответил доктор. Проблемы? Пока нет. Хорошо. Феллер покосился на Розена. Заметив это, президент Клиссанто едва заметно кивнул, словно принимая невысказанную похвалу ББ, поморщился и повторил. «Хорошо. Вам пора выступать, господа», — улыбнулся Эрна. Пресс-конференция через пять минут. Митчелл, Гарибальди и Розен покинули кабинет, и отец с дочерью остались наедине. Эрна вывела на большой монитор картинку из конференц-зала, в котором готовились к встрече журналисты. Но звук убрала и посмотрела на ББ. «Почему ты так разозлился?» у меня плохое предчувствие», — мрачно ответил Феллер. И замолчал, явно ожидая, что дочь поинтересуется, в чем дело, но ошибся. — Криком ты от предчувствия не избавишься, — заметила молодая женщина. — Это верно, — не стал спорить Б.Б. — Нужно быть терпимее. — Согласен. — Ты сам учил меня оставаться спокойной в любых ситуациях. — Учил, но никаких «но», отец, — твердо произнесла Эрна. — Ты проигрываешь не когда враг наносит смертельный удар, а когда теряешь самообладание. Это мои слова, недовольно сказал Феллер. Я рада, что ты их помнишь, парировала женщина, и наконец-то задала вопрос, который ждал отец. Что за предчувствие и почему оно так сильно тебя расстроило? Бабби медленно опустился в кресло, провел пальцем по подлокотнику и ответил: Мне казалось, я знаю его досконально, но твои слова заставили меня задуматься. Слова о том, что я боюсь — уточнила женщина. — Да. — К сожалению, я не могу взять их обратно. После паузы произнесла Эрна. Он действительно изменился. — А не должен был, — сухо заметил Феллер. — Почему? — Потому что раньше он делал все, что ты от него требовала. — Все, чего я желала, — уточнила женщина. — Есть разница. Раньше он исполнял мои прихоти, а теперь должен подчиниться приказу ответила Эрна, и Феллер услышал в ее голосе злость, совершенно неожиданную для их отношений, и пожалел, что затронул болезненную тему, но остановиться не смог. «Твой страх говорит, что он стал непредсказуемым. Он стал таким, чтобы выполнить приказ. Или он изменился раньше, когда свел с ума психиатра?» «Может, и раньше», — резонула Эрна, «но думать об этом нужно было до того, как ты приказал его убить». О чем думать? О том, что он изменится. И прежде чем Феллер ответил, на полную мощность включила звук на стенного монитора, на котором как раз появились их недавние собеседники Митчелл и Гарибальди. Они одновременно вышли из-за кулис, постояли, позволяя журналистам сделать фото, затем заняли свои места у микрофонов, и Митчелл на правах хозяина взял слово первым. Буду краток, поскольку расследование только началось. Мы пропустили тяжелейший террористический удар. Нет никаких сомнений в том, что разразившаяся в Кейптауне эпидемия стала результатом жестокого преступного заговора. Я приношу соболезнования родным и близким пострадавших и даю слово, что GS приложит все силы для скорейшей поимки террористов. Мы создали специальный отряд — который будет преследовать Орка днем и ночью. Руководить отрядом поручено специальному агенту Карифе Амин, который становится моим первым заместителем». Воспользовавшись короткой паузой, журналисты попытались перебить выступление Митчелла вопросами, но он поднял руку, а затем указал на Гарибальди. «WHO осуществляет координацию борьбы с распространением вируса», заученно произнес тот, без труда перекрывая возгласы репортеров. Мы отправили в Африку лучших специалистов и уже развернули восемь лабораторных центров, четыре из которых находятся непосредственно в ЮАР. Данные, которые мы получаем, позволяют определять границу карантинной зоны. — Вы блокировали Кейптаун? — громко спросил парень из Рейтерс. — Этого требует стандартный протокол на случай эпидемии, — спокойно ответил Гарибальди. — Что будет с людьми, которые остались внутри? — Мы работаем над созданием вакцины. — То есть Орг применил неизвестный вам вирус? — выкрикнула девушка из ABC. — Известный, но измененный. Требуется время, чтобы понять, с чем мы имеем дело и разработать вакцину. — Откуда Орг взял вирус? — Мы проводим расследование и, поверьте, не будем скрывать результаты, — вернул себе слово Митчелл. — Он мог взять штамм из центра Лугара в Джорджии? — Мы проводим расследование. — Что известно о борке «Пока очень мало», — поморщившись, рассказал директор ДжиЭс. «Мы даже не знаем, существует ли он в действительности или за псевдонимом прячется террористическая группа. Но о нем давно ходили слухи. Мы их изучали, но до сих пор слухи оказывались слухами». Общеизвестные выступления стали первым появлением так называемого «орка» на публике. мичелу надоело оправдываться, и он решил сменить направление конференции. «А теперь позвольте вам представить специального агента Амин, который возглавит особый оперативный отряд по поиску Орка». Карифа вышла из-за кулис, но прежде чем журналисты среагировали на ее появление, репортер Рейтер повторил вопрос, который несколько минут назад прошел почти незамеченным. «Что станет с людьми, которые находятся внутри карантина?» И в зале наступила тишина. Митчелл посмотрел на Гарибальди, полагая, что о медицинских делах должен говорить представитель WHO. Гарибальди поджал губы, не желая портить карьеру столь щекотливой темой, и положение спасла Карифа. Поняв, что чиновники растерялись, она уверенно подошла к микрофону и, глядя журналисту Рейтер в глаза, жестко произнесла «Нравится вам это или нет?» Но в первую очередь мы должны думать о тех, кому повезло оказаться за пределами карантина. NBC News. Специальный агент АМИН, назначенный сегодня первым заместителем директора GS и руководителем особого оперативного отряда по расследованию террористической атаки, сумела произвести впечатление. AP. Жесткий удар, жесткий ответ. Судя по всему, директор Митчелл, отправил на охоту за орком действительно серьезного игрока. Карифа Амин показала, что здраво оценивает сложившуюся ситуацию и сделает все, чтобы обезвредить преступников в кратчайшие сроки. Рейдер. Охота началась. Директор Митчелл анонсировал целый ряд антитеррористических мер и объявил о создании особого оперативного отряда. Лейка -э Лук. В первую очередь я бы задался вопросом, где Орк раздобыл вирус?»